Глава 68. Я невольно напрягся внутренне. Но, как сейчас скажут, после сегодняшнего я чётко поняла, что никакие мужья мне больше даром не нужны, хватило раз и навсегда. Но всё же я собрался с духом и спросил. «И каково твоё решение?» Рыжая повернулась, положила руки мне на грудь, опустила голову на них и посмотрела в глаза. Я ждал, буквально затаив дыхание. «Знаешь, чего я больше всего испугалась, когда очнулась в этой проклятой пещере?» «Что мы тебя действительно не найдём?» — предположил я. «Нет», — она помотала головой. «Что он утащит тебя в другой мир?» — продолжил версии. Однако Геллара снова покачала головой. «Нет, рано или поздно я бы с этим идиотом справилась. Нельзя удержать драконицу насильно, и обратно вернуться я сумела бы». «А чего же тогда?» «Недоумевающе посмотрел на неё. Что-то у меня варианты уже закончились». «Что пока буду разбираться с этим козлом, ты уйдёшь к себе на Соктаву, и когда я в следующий раз увижу тебя, вообще неизвестно. Мало того, что пришлось бы выжидать полтора года, так ещё ведь и расписание работы с порталов у нас не знают. Возможно, расставание растянулось бы на несколько лет, пока бы я отыскала нужный портал, пока бы он открылся». И вот когда представила себе всё это, чётко осознала, что столько без тебя совершенно точно не смогу. Да и без Зоргина тоже. Я стиснул рыжую в объятиях. «Только не отыскав тебя, я бы никуда не ушёл», — уточнил, покрывая поцелуями её лицо. «Значит, ты выйдешь за меня, если мне скостят срок», — поспешно добавил, опомнившись. «Да, причём в любом случае», — неожиданно заявила она. «Если не скостят, стану навещать тебя так часто, как только будет возможно». «Нет, не сходи с ума. Тут же воспротивился я. Сто пятьдесят лет — это...» Рыжая закрыла мне рот ладонью. «Да, Вазлис, не спорь. Я уже всё решила. Завтра поговорю с Гирзелом. Он ведь у вас глава». Я кивнул. «Отлично» надеюсь хотя бы раз в неделю свидание с тобой он не разрешит но вновь попытался я возразить однако делара опять заткнула мне рот все возлес хватит давай наконец спать лично у меня глаза уже просто слипаются и устроившись поудобней рыжая их закрыла ладно завтра постараюсь вразумить ее Однако утром, проснувшись, застал свою рыжулю, уже одевающейся. Потом почти сразу пришла кормилица, а мы отправились в столовую. «Доброе утро!» — поприветствовала гилара моих, также вышедших в коридор из покоев. «Герзл, скажи, если я выйду замуж за твоего отца?» Начала она с в карьер. «Как часто смогу навещать его в заточении? Хотя бы раз в неделю это будет, возможно?» «Да хоть каждый день!» — улыбнулся сын. Только если срок отца особо не скостят, мы сделаем немного по-другому. В приговоре указан срок, но не обозначены условия содержания под стражей. Вместо каземата я вполне могу заточить возле Сара, скажем, в лаборатории или даже в пределах ученого крыла, но и на прогулки иногда выпускать. Под честное слово, что никуда не сбежит. Спасибо, сын. От души поблагодарил я, обнимая его за плечи. Раньше заточение в лаборатории устроило бы меня более чем, но теперь, конечно, хочется проживать в отдельных покоях. Кстати, что касается остальных членов ученой семерки, продолжил Гирзл, вернее, теперь уже шестерки. Их я тоже подумываю перевести на заточение как раз в лаборатории. Все-таки они находились под влиянием неадекватного тебя. «Спасибо», — повторил я. «Перед товарищами по науке ощущал себя порядком виноватым. Во все дерьмо втянул их именно я». Только все-таки семерки. Неожиданно поправила Геллара. С удовольствием буду работать вместе с вами. «Это уж как пожелаешь», — подмигнул ей Гир. «Но в любом случае судебный вердикт на тебя никоим образом не распространяется». На этой радужной ноте мы, наконец, двинулись в столовую. Там Рыжая во всеуслышание заявила, что приняла мое предложение о замужестве и уйдет с нами. «Отрезает мне пути отступления? Потому что теперь...» Если я опять начну возражать по поводу своего срока заточения, ей придется как-то объяснять изменение решения. И все подумают, что я ее просто бросил. А так унизить любимую женщину я наверняка не захочу. Драконы принялись поздравлять Соклановку и меня тоже. Лишь рыжие близнецы выглядели как воду опущенные, хотя поздравления все же выдавили. Десарт, Гевард, вы чего? Конечно, их настроение не укрылось и от Гелары. Несколько секунд они молчали с траурным видом. «Из оргина забирают. И ты уходишь. Все-таки начал Десарт. Как же мы будем без тебя?» «Но мы же будем видеться, когда подходящие порталы открыты». Ободряюще улыбнулась братьям Рыжая. «Только придется подождать полтора года». Близнецы кивнули все с таким же удрученным видом. «И мы с Дейнарией приглашаем вас на свою свадьбу». — заговорил Гирзел, так что прилететь на нее через полтора года или отправиться с нами, выбирайте сами. Рыжие резко воспряли духом. «С вами, конечно», — произнесли в один голос. «А там можете и погостить остаться, насколько захотите», — добавил Гир. «Спасибо». Опять в один голос. «Да не за что. Мы же уже почти родственники», — с улыбкой подчеркнул сын. «Какой же он все-таки у меня замечательный». Другой бы мог и вовсе не принять мачеху, не то что ее братьев. После завтрака решили пойти всей компанией погулять с Зоргином. Поднялись в покое. Мелкий, накушавшись, крепко спал в своей кроватке, но Орни Варна сидела здесь же и приглядывала за ним. возлесар можно с тобой поговорить?» Вдруг обратилась она ко мне. «Конечно, можно», — кивнул я, садясь в кресло. Гелара тем временем достала мальца из кроватки и принялась одевать его на прогулку. «Зоргину ведь и дальше понадобится кормилица. Начала орка, явно волнуясь. Не могли бы мы пойти с вами? Дикс Горвазу, моему старшему сыну, здесь не жить. А у вас ведь смесков не убивают? Его, правда, хотели забрать с собой Генри с Ольгой, но на земле вовсе нет вампиров с внешностью орков». «Да, но с октави такой дикости, чтобы убивали метисов, нет». Поспешил успокоить ее. «Только вампиры у нас тоже вышли из эльфов, а из орков — оборотни. Так что я не уверен, будто наши вампиры примут вас с распростертыми объятиями. Хотя потом поселиться среди орков вы наверняка сможете. Но дику ведь нужна будет кровь и обучение вампирской магии. А все это как раз даст ему Генри». Напротив того, чтобы ты и дальше кормила Зоргина, я вовсе ничего не имею. Только за. Знаешь, как я предлагаю поступить? Вы полетите с нами на Соктаву, а Дик пусть пока отправляется на Землю. Генри обучит его хотя бы основам магической науки. Ты тем временем вскормишь малыша. А уж потом будете решать, где вам жить в итоге. В любом случае, Соктава и Земля — соседние миры. Там вы сможете видеться хотя бы пару раз в год спасибо сердечно поблагодарила меня орка муж то твой согласен на переезд поинтересовался я конечно иначе бы я не заводила этот разговор он знает как я люблю диккс как переживала не знаю что с ним жив ли вообще да и сам тоже уже привязался к моему мальчику ну и замечательно улыбнулся я значит все вместе полетите с нами В путь домой мы выдвинулись через пять дней. Геллара решила, что сама повезет Зоргина на руках, поэтому она и все оркское семейство расположились на моей спине. Генри с Ольгой предпочли не перегружать меня и выбрали в качестве транспорта Гирзела, хотя я говорила, что пара лишних пассажиров для меня точно не проблема. Но раз уж свободных драконов полно, почему бы и нет? На Десарта с Гевартом погрузили все вещи рыжей, да и кое-какие их собственные тоже. Близнецы ведь собрались хорошенько погостить у нас, а может, как я подозревал, и остаться насовсем. Первым пунктом назначения у нас стоял Грол Фазор. Нужно было забрать оставленных там на постой лошадей, а затем вернуть их вампирам. Нести бедолаг пришлось в лапах. Не сказать, чтобы животины были в восторге. Поначалу и вовсе перепуганно заржали и задергались в ужасе, едва их приподняли над землей. Однако кода быстренько успокоили паникеров ментально, и дальше те уже вели себя спокойно. Даже стали с любопытством поглядывать по сторонам. Правда, из города троллей мы двинули не прямиком к вампирам, а сперва залетели в селение Ворские. Ольга Наша теплая драконья компания спикировала в низину, изрядно напугав всех ворсхи, что в этот момент были на улице. Некоторые даже перекинулись от греха подальше. Шинзай с Шинроем выскочили из пещеры, как раз когда драконы приземлились, и застыли в испуганном шоке, увидев нас. Видимо, решили, что пришел час возмездия. На зеленых лицах было написано «Как же так, мы ведь помирились, на суде на одной скамье сидели» однако наш миролюбивый настрой вселил в них оптимизм. «Какими судьбами на наших землях? поинтересовался вожак, подойдя к нам вместе с братом. «Соскучились», — съязвил штурмовик. На его тон братья не обратили внимания, а вот от самого заявления вновь напряглись. Все подвох ищут. «Хотелось бы увидеть унитазу», — сформулировала я цель нашего визита. Не успел Шинзай отправить кого-нибудь из своих за Тазой, как та появилась из пещеры. Заметив меня, она так обрадовалась, будто увидела любимую подругу, с которой не встречалась уже лет пять. Подбежала, мы крепко обнялись. «Не влетела тебе за то, что забралась на земли вампиров?» «Еле слышно», — поинтересовалась я в первую очередь. «Нет», — шепнула Таза, «хотя Шинзай терзал меня вопросами, зачем меня туда занесло, но я тебя не выдала». «Спасибо, дорогая. Я выпустила ее из объятий и заговорила уже громче. Между прочим, мы залетели именно к тебе». «Ко мне?» — округлила глаза таза. «Хочу подарить тебе кое-что в знак нашей дружбы». Улыбнулась я и протянула ей косметичку, из которой предварительно переложила все вещи в карманы. Помню, как она с затаенным восхищением поглядывала на косметичку, когда я носила ее на шее, готовая в любой момент перекинуться. А сейчас, осознав, что теперь это ее вещь, таза просто просияла от счастья. «Вот спасибо!» — радовалась она, вертя косметичку в руках. «Я так мечтала о такой же!» А тут прямо... так неожиданно! Блондинка чуть не захлебнулась от восторга. А потом засуетилась и торопливо сняла с руки медный браслет в виде обвивающей запястье многоножки. «Это тебе», — сказала она, — «на память». «Здорово. Я сразу же примерила браслет на руку. Сел как влитой. Это ты?» Погладила пальцем медную многоножку. «Нет», — засмеялась Таза. «Просто Дархи». Заметила, что Шинзэ начал активно топтаться около Генри. «Тоже рассчитывает на сувенир. Ему-то за что интересно». Шинрой, кстати, в отличие от брата, старался держаться подальше от штурмовика, ибо прекрасно понимал, что подарить ему тот может разве что еще один сокрушительный магический удар. Генри в итоге жалился над вожаком и сфотографировал его на телефон, а потом показал снимок. Увидев себя на экране, Шензай обрадовался как ребенок и созвал своих посмотреть на чудо. К штурмовику тут же выстроилась очередь из желающих попозировать, включая детей и стариков. Он терпеливо фотографировал ворски и каждому давал посмотреть снимок. В результате собрал портретную галерею, которой позавидовал бы любой этнограф. На этом наш визит к многоножкам подошел к концу. Драконы обернулись, подхватили лошадей и устремились на север к вампирам. Последним воздух взмыл гирзл вместе с нами, пассажирами. Ворски проводили нас эмоциональным гвалтом. Глянув вниз, я увидела, как тазу окружили подруги. Как пить дать косметичкой, хвастается. «А можно мы не полетим к вампирам?» Вдруг прозвучал в нашем общем чате голос Орниварны. «Садите нас где-нибудь до их леса». «Но что, если на вас нападут дархи?» Забеспокоился штурмовик. «Этих творей здесь как грязи».